Глава двадцатая Стоял прекрасный вечер, такой теплый, что Дуриан шёл налегке, перебросив плащ через руку. Он даже не стал надевать свой шелковый шарф. Закурив папиросу, он, не торопясь, шёл по улице, направляясь домой — как вдруг его обогнали двое молодых людей во фраках, и он услышал, как один из них громко прошептал другому «Смотри, это Дурян Грей!» И он вспомнил, как ему раньше бывало приятно, когда на него показывали пальцем, пялились на него, говорили о нем, а теперь ему надоело постоянно слышать свое имя.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 потом прошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри. Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности. Белорозовой юности, как назвал ее однажды лорд Генри.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 Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды? О, зачем! В роковую минуту гордыни и мутных страстей он молил небеса, что портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости. В ту минуту он погубил свою жизнь лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собою верное и скорое наказание, возмездие очищение, не прости нам грехи наши, а покарай нас за беззаконие наши, Вот, какой должна быть молитва человека Господу Богу.